Лана Лёгкая, Ольга Кабацкая. Начать сначала? Никогда. Глава первая. Тая. «Простите, но я не приду». Я старалась мягко отказаться от приглашения празднования юбилея. «Почему это?» — горячо любимая бабуля моего бывшего мужа вскинула ярко накрашенной брови. «Там будет ваш внук», — честно призналась я с извиняющейся улыбкой на губах. «И что?» «Там будет ещё человек пятьдесят, помимо Андрея. Дом огромный. Я даже не могу гарантировать, что вы с ним вообще встретитесь». Я медленно размешивала сахар в чай, подбирая правильную и культурную формулировку. «Любая бабушка оскорбится, если её внука назовут козлом. А я хотела выразиться крепче, в разы». «Андрей, он...» «Тот ещё мудель, я знаю», — отмахнулась Агнеса Венеровна, легкомысленно закатив глаза. «Ну что вы, я совсем не это». «А что я? Я хоть и старая, а ещё в своём уме. Всё вижу, всё слышу. Да и какой нормальный мужчина упустит такую хорошую девочку, как ты?» Я пожала плечами и промолчала. «Откуда мне знать?» Глупость ему досталась от матери. У троицких в роду идиотов не было. И если боженька смилостивится, не будет. А Андрюше я ещё не простила ваш развод. «Да-да», — старушка поставила на стол атласную сумочку. «Так и сказала ему, никого, кроме нашей таечки больше не приму». Она со звонким щелчком открыла фермуар. «И он не приводит», — извлекла тонкую сигарету. «Знает, что я слов на ветер не бросаю», — добавила тоном Дона Корлеоне, с таким пугающим меня придыханием. агнесса Венеровна, тут нельзя курить». Заметила я, накрывая золотистую зажигалку ладонью. «Хм...» Старушка хмуро осмотрелась. «Это всё происки этих...» Она покрутила узловатыми пальцами в воздухе. «Врачей?» Высказала я предположение. «Импотентов. Они ничего не могут и другим не дают наслаждаться жизнью». «Тише!» Попросила я, едва сдерживая хохот. С неподдельной скорбью на лице старушка убрала сигареты и зажигалку обратно. Шумно так вздохнула. Отодвинула от себя чашку с кофе и приняла несчастный вид. Уголки её губ опустились. Взгляд тускнел. С такими актёрскими данными Агнеса Венировна могла бы блистать на сцене, но блистала она в финансах. Больше пятидесяти лет посвятила фирме мужа. Её хватки может позавидовать любой бультерьер. «Моя милая девочка, я не молодею». И есть большая вероятность, что не доживу до следующего юбилея. Полгода назад я похоронила свою последнюю подругу. «Я вам соболезную», – произнесла я. агнесса венировна проигнорировала мои слова. «Девочка моя, возможно, что сейчас мы видимся с тобой в последний раз. Судьба та еще сучка. Раз, и меня не станет. В моем возрасте нельзя так далеко планировать. Я даже бананы зеленые не покупаю. Я не скрывала улыбку и сказала честно. «Я тоже видела этот фильм». «Тая, не порть мне игру», — заметила старушка. Хмурилась пару мгновений и тут же просветлела лицом. «Таечка, а ты сейчас с кем-то встречаешься? У тебя новые отношения?» «Ну...» — протянула я неопределённо. «Очень трудно назвать то, что нас связывает с Анисием, полноценными отношениями». Но я точно в этом не признаюсь бабушке бывшего мужа. Да, у меня есть мужчина. А ты молодец, всё правильно делаешь. Молодость, она скоротечна. Сегодня ты носишь корсажи только для того, чтобы сделать свой вид ярче и привлекательней. А потом... Она щёлкнула пальцами в воздухе. А потом он лишь помогает тебе поднять грудь и хоть как-то обозначить талию. У вас прекрасная фигура, заверила я Агнесу Венировну. А у тебя прекрасное умение так нежно льстить. За что я уважала и уважаю бабушку своего бывшего, так это за прямоту. С первой нашей встречи на семейном ужине и до самого дня, когда мы с Андреем объявили о своем разводе, я ни разу не слышала от нее лжи. Чем она жутко бесила мою свекровь. Бывшую свекровь, слава богу. Я даже не знаю, чему радовалась больше. Разводу с Троицким или же возможностью больше не встречаться с его матерью. «А как имя твоего возлюбленного? Вдруг я его знаю?» Я невольно поморщилась. У меня были определенные чувства к Анисию, но это точно не любовь. Ее я не перепутаю ни с чем другим. Когда влюблен, совершаешь глупость за глупостью, а потом горько расплачиваешься. «Анисий», — ответила я. «Анфисий?» — переспросила Агнеса венировна «Без фе. Анисий». «Красивое имя». Заключила старушка. «И легко запомнить. Ассоциация с Анисом. Мы семечки Аниса Андрюши заваривали, когда его газы в младенчестве мучили. Помогала. А фамилия?» А вот мы подошли к самому интересному. «Светлолики», – произнесла я, подумав, что нужно было промолчать или тактично перевести тему. Бабуля бывшего многозначительно фыркнула. «Старовер, что ли?» «О, нет». Я поспешила объяснить. Когда Анисий стал практиковать, то сменил фамилию для более благоприятного контакта с положительными энергиями. Он йог. Агнеса венировна крякнула, сжав плотно алые губы. «Ну, хоть красивый твой светлоликий». «Да», — я ответила без тени сомнений. «Полная противоположность вашего внука», — добавила про себя. Я, наверное, и приняла ухаживание Анисия лишь потому, что он мне не напоминал бывшего. Светлые глаза и добрый взгляд. Они хитрый прищур темно-серых глаз. Кудрявые пшеничные пряди в противовес короткой стрижке смоляных волос Троицкого. И мягкий голос. Это как сравнивать ангела и демона. И хорошо, что мне хватило ума сделать правильный выбор, а не сидеть, наматывая на кулак сопли. Анисий тот, кто мне нужен. Правильный мужчина. «Ну ладно», — произнесла старушка, немного пораздумав. «А зарабатывает? Или у тебя на шее ноги свесил?» Изо всех сил я старалась мило улыбаться. У Анисия фирменный магазин лекарственных трав и сборов забайкалье. Я не стала уточнять, что травы забайкалья произрастают и собираются в десятки километров от границы города. Главное ведь подача, правильно? м, -м, -м звучит солидно. Не то, что что-то там...» троицкий «Групп». Она сделала вид, что не помнит название детища своего внука. «И зеркальное здание в центре города». Я всегда говорила Андрюше, «Нужно быть ближе к природе, быть ближе к земле». Да разве меня кто-то слушает? Если до этого момента у меня были сомнения, то теперь я была уверена, Агнеса Винировна вновь пытается помирить нас с Троицким. Всё таскает свои железки и таскает в спортзале. На руках уже все вены вылезли, вот прям все. Тут и тут, старушка показывала на себе. Нет, чтобы выйти на улицу, вдохнуть поглубже свежий воздух, травы собирать или сосновые шишечки для ингаляций. Может, в парке девочку хорошую и встретил бы. Боюсь помереть, а он так и останется один. Не понимаю, чего Андрюша ждёт. Вот ты молодец, Таечка, не тянешь кота за... Не сомневайтесь. Андрей пользуется успехом у женщин, агнесса Венеровна. Он всегда им пользовался. Я оборвала хвалебные речи по бывшему. Как сглазили, Таечка, как сглазили, один и один. Мысль о том, что бывший за год не нашёл постоянную девушку, приятно щекочет в груди. Угрозы свекрови, бывшей свекрови, так извинят у меня в голове. Андрей совсем скоро женится вновь. «Дочь Евгении Петровны три недели назад вернулась с учёбы. Умная, образованная, из нашего круга. Андрей с ней в прекрасных отношениях», — повторяла она мне на ухо, пока я паковала чемодан. «А как же Анастасия?» — спросила я, не подумав. «Кто?» — на лице старушки читалось непонимание. «Представления не имею», — передёрнула плечами. а та, что похожа на нервную белку?» Все время крутит телефон в руках. Упаси боженька меня от таких правнуков. Тьфу-тьфу-тьфу. Аж в голову ударила Тая. агнесса венировна привалилась к спинке стула и обмахивалась ладонью. Закажи мне, милая, грамма в 50 коничку Сосуды расширить. Давайте лучше я вам лекарства достану. Я потянулась к фермуару. Брось. Не хочу ничего. Старушка тяжело прикрыла глаза и наблюдала за мной из-под век. Быстрее бы встретиться с мужем. Не с первым, прости господи. Видеть его не хочу. А вот с остальными. Этот мир ничем меня больше не держит. Ничем. Андрюша вырос. За что ты со мной так? Она подняла грустные очи к потолку. Вот если бы я взяла на руки своих правнуков... Её губы задрожали. Но я понимаю, что прошу слишком многого. Не доживу я до следующего дня рождения. «Сердцем чую. Не увидимся мы больше, милая моя!» Театральный не просто плачет, а рыдает по вам, Агнеса Венеровна. «Вы еще лет пятьдесят будете нас радовать!» «Своими представлениями», — добавила я про себя. «Нет, Таечка, не врут люди, не врут. Сердце знает, когда всё Закончила старушка пафосно и плотно закрыла глаза. Её грудь мирно вздымалась, словно Агнесса Венерова вот-вот задремлет. Под толстым слоем светлой пудры пробивался здоровый румянец. Но это сейчас, подло подсказывал мне внутренний голос. А вдруг она права? Ну почему я такая совестливая и мягкотелая? А празднество будет у вас в загородном доме? Да, милая. Сборы и дальние поездки выматывают старых людей. Я обязательно заеду вас поздравить пообещала я. «Нет, Таисия», ответила старушка живо, распахивая глаза, только руки радостно не потирала. «Я жду тебя в пятницу вечером, а отпущу в воскресенье. Но, понимаю, не хочешь расставаться с любимым». «Ну...» протянула я совсем растеряно. «Ты и Анфисия бери с собой. У нас там лес хвойный рядом. Может, пойдёт гулять и... соберёт что для своего бизнеса?»